«Еще одну пехотную роту Кэмпбелл отправил к левому флангу Хао в показательных целях», как выразился Фергюс, размахивая рукой так, что посыпались крошки. «Армия Хао отвлеклась на это наступление. Тогда-то горцы и напали с другой стороны. И ва-ля!» Фергюс щелкнул пальцами. «Сомневаюсь, что Хао оценит поступок того раба вставил Йен, зачерпывая похлебку, «хотя должен бы». Он потерял не больше тридцати-сорока солдат, тогда как в настоящей битве полегли бы все, если бы не хватило умоздаться, сдаться. Хау, мне показался не сильно умным человеком», – задумчиво добавил он. «Как думаешь, сколько они здесь пробудут?»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 Эффективное средство. Пора приступать. И приступать немедленно. Из-за тревог Джейми и моих собственных опасений я все откладывала вопрос о приготовлении эфира. Пришло время посмотреть правде в глаза. Я не могла помочь Сафронии без надежного средства для общей анестезии.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 Пока он ходил куда-то, собирая товары по списку, я рассматривала баночки на полках. В другом углу три юных солдата едва слышно переговаривались с младшим Джейсоном, который показывал им что-то из-под прилавка. Наверное, средство от сифилитической сыпи. Или же презервативы, если это, ребята, дальновидные. Совершив свои тайные покупки, покрасневшие военные выбежали на улицу, опустив головы. Младший мистер Джейсон, внук хозяина и ровесник, только что покинувших аптеку солдат, тоже немного смутился и все же уверенно поприветствовал меня. «К вашим услугам, миссис Фрейзер, чем могу быть полезен?»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 неджл задумчиво нахмурил лапкий лоб какое странное имя то есть э, я не имел в виду ничего плохого мэм поспешил заверить меня он я хотел сказать она очень необычная довольно редкая все верно я ее не знаю просто один мой друг сказал что она живет в саванне и настаивал чтобы я с ней познакомилась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 Сама она в аптеку не заходила. Недели две-три назад пришёл запрос по почте. Что же она заказывала? Э, не голова решито, миссис Фрейзер. Настоящее решето Вот вам мой совет. Не старейте. Ах, да! Крем для лица Гульда.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 — Оба Джейсона изумлённо уставились на меня. — Эфир? — Нейджел не скрывал удивления. — Зачем вам делать его самой? Э, — Зачем мне? — Хотите сказать, у вас есть готовая смесь? — поразилась я. Дедушка с внуком услужливо кивнули. — Конечно, мы обычно э, не запасаем его, а вот с приходом э, войск...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 Понятно, что даже если ничего не получится, хуже бедной девочке уже не станет. Однако она могла и умереть на столе от шока, заражения или потери крови. Полостная хирургическая процедура куда более серьезная, чем влагалищная коррекция. Однако, учитывая имеющиеся под рукой средство, достичь желаемого результата будет проще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 Ричардсон внимательно посмотрел на меня, прищурив глаза, затем усмехнулся и отодвинул засов. Оперся спиной, а дверь, и скрестил руки на груди. — Так лучше? — Намного. Я положила пилу, но далеко от нее не отходила. Спрашиваю еще раз, что вам нужно? — Ну